Правда, Кузенцова несколько беспокоила национальная зашоренность доцента. Он категорически отрицал опыт новой архитектуры, предложенной литовцами и армянами. считая нецелесообразным перенимать его». «Хватит, натерпели Скорбезье». Болезненно воспринимал работы Зураба Царетели в Москве. «Есть Грузия, пусть там и экспериментирует». Кузенцов понимал, что русская интеллигенция наверняка одернет его. Видимо, если он и впредь не сможет контролировать себя, соблюдая рамки проличия, его рано или поздно переизберут. Но Кузенцов твердо знал. Надо ковать железо, пока горячо, пока в руках у человека сила. Решил покатить пробный шар, чтобы все стало на свои места. Чему-чему, а этому чиновьяща жизнь научила его отменно. Уникальный петровский штуф тяжелого цветного стекла и набор стаканов, сделанных по спецзаказу в экспериментальной мастерской Министерства, Тихомиров принял легко, с детским восхищением. «Хоть и не люблю этого монарха, но отношу себя к числу тех, кто не вычеркивает персоналий из отечественной истории. Полагаю, необходимым пропагандировать не только Радищевское путешествие, но и встречное, Пушкинское, из Москвы в Петербург». «Да и Пуришкевича должно судить не только по его речам в Думе, но и потому, что он сделал во имя России вместе с Юсуповым и великим князем Дмитрием, убрав Распутина. А уж, коль скоро Герцен у нас в таком почете, то чего замалчиваем Хомякова с Оксаковым? Однобокая информация – штука опасная. Негоже преклоняться только перед домашними гигельянцами. Своих мыслителей, слава богу, немало. Есть чем гордиться. И надо бы еще поглядеть, кто на кого больше влиял. Мы на Европу или она на нас?» Прочитав дописанную Кузенцовым главу, Тихомиров предложил включить несколько строк о деятельности секретаря МГК Лазаря Моисеевича Кагановича. «Он же Моисеевич. Наши тоже встречаются, Моисеевичи. Обязательно ставьте и краткую. Это необходимое уточнение. Человек, лишенный чувства почвы, хасид». Кузенцов заметил, что в таком случае надо писать и о Сталине с Молотовым, которые возглавляли ЦК и правительство. Тихомиров отмахнулся. «Они были игрушками в его руках. К тому же Молотов женился на полине Соломоновне, сами понимаете, куда идет ветвь. Кузенцов включил несколько намекающих цитат из выступлений ряда историков архитектуры. На открытую конфронтацию не решился, неизвестно еще, куда пойдет дело. Когда Тихомиров обмолвился, что негде дописать заказанную статью, дома шумно, приехали родственники, Кузенцов сразу же определил его в Прибалтику, в тихий дом отдыха. Система связи с нужными людьми продолжала функционировать. Хотя пришлось попросить у доцента официальное ходатайство на бланке. Раньше такие пустяки решались телефонным звонком. Ничего не попишешь, дань времени. «Все устроится, пару лет пройдет, пыль уляжется. Вернемся на круге своя. Только б сейчас удержаться. Только б не дать порваться цепи. Один за всех, все за одного, иначе нельзя». Через месяц Тихомиров сказал, что его помощник — отменный специалист по русской керамике и фарфору Савенков — лишён сколько-нибудь серьёзной производственной базы. А ведь на нём лежит огромная ответственность — восстановить утраченные орнаменты, секрет рисунка — всё то, что составляло гордость наших мастеров. Кузенцов сразу же предложил замкнуть Савенкова на экспериментальную мастерскую Гуревичу в Москве. «Творят чудеса, прекрасная техника, только-только закупили ФРГ». Тихомиров покачал головой. «Доверчивая его душа, Федор Фомич! Да разве можно отдавать восстановление нашего фарфора Гуревичу? Нет уж, лучше мы в Сибирь подадимся. Есть люди, которые поддержат нас и словом, и делом. Национальным искусством должен заниматься свой человек. Нет-нет, я лишён предрассудков, пусть себе Гуревич работает, но не надо ему входить в наше предприятие. Пусть занимается современностью, если вы убеждены, что он делает это честно и во благо обществу». Кузинцов ответил тогда, что есть база в положии. Стоить, правда, будет значительно дороже, и транспортные расходы, и размещение специалистов, и согласование пройдет труднее. Местные власти весьма ревнивы к столичным вторжениям. Придется походить по коридорам администрации. Тихомиров только рассмеялся. Никаких хождений не будет. Скажите, кто должен подписать бумагу и на чье имя? Кстати, как фамилия Поволжского директора? Потапов. Хорошо. А как зовут жену? Ее девичья фамилия. Быкова. годится «Я не шовинист и чту искусство всех народов, у кого оно исторически существовало». Но, согласитесь, смешно было бы, учи англичан театральному искусству русский режиссер. Кузенцов хотел было заметить, что англичане по сей пор учатся у Станиславского, Мерхольда, Ватангова и Таирова. Но понял, что делать этого не следует. Порой лицо доцента во время беседы о национальном замирало покрывалась мелкими стаческими морщинками, глаза останавливались, делались какими-то водянистыми, прозрачными, словно наполнялись невыплаканными слезами. Собеседников в такие моменты Тихомиров не слышал. Говорил с маниакальным устремлением, словно бы продолжая с кем-то давний спор, который никак не может закончить. Бумагу, которую Кузенцов продиктовал Тихомирову, тот подписал во всех инстанциях за три дня. «Немыслимое дело». Заметив нескрываемое удивление, на лицо собеседника посмеялся. «Хе-хе-хе, милый Федор Фомич, это все не штука. Дайте время, развернемся так, что все барьеры сломим. Мы еще свою удаль не выказали миру. Обождите, выкажем. Громко выкажем». Подписи на бумаге свидетельствовали. Тихомиров имеет такие выходы, о которых Кузенцову и не мечталось, хотя он за долгие 23 года служил в своем маленьком кабинетике, обитом теплыми деревянными панелями, оброс связями со всеми министерствами. И сейчас, анализируя беседу с Воробиным, он вдруг ясно понял, что потушить дело с Горенковым в зародыше может только один человек — доцент Тихомиров. Выслушав просьбу Кузенцова о встрече, Тихомиров ответил, что днем будет занят. Встреча с архитекторами, составление плана мероприятий, старины на летние месяцы. Так что освободиться не раньше семи. Готов заглянуть. Кузенцов сказал, что в семь будет стоять у входа. «Нет-нет, не надо, Федор Фомич. Я могу задержаться, а вы будете в вестибюле ждать. Я стану себя чувствовать в высшей мере неловко. Закажите пропуск. Боюсь ощущать себя связанным во времени». Кузенцов вышел на улицу неторопливо прогулялся по городу, думая о том лишь, как бы не испугать Тихомирова. Если солгать в малости, доцент ощутит это своим внутренним локатором, а потеря такого контакта невосполнима. Упаси Господь стать его врагом. С его-то связями сомнет в момент, а человек он под настроением, интригабельный, женственная натура, от пылкой привязанности может мгновенно перейти к яростной неприязни. И обо всем с ним говорить нельзя. И есть какие-то вещи, в которых и самому себе нельзя признаваться. Иначе душу разъест ржавчиной. Погибнешь от вечного неспокойствия. Не зря ведь раковые больные интуитивно отторгают самую возможность болезни. На Западе люди бездуховны. Врачи там теперь открыто говорят пациенту, что у него рак. А ведь не каждому дано пережить такого рода стресс. Не всякая правда угодна человеку. В этом с горьким можно согласиться. Действительно, некоторая правда разит на повал. Вот, Хрущев, открыл правду на двадцатом съезде. Ну и что? Сколько душ скалечил? Сделали Сталина Богом, но ну и оставаться б ему таким. Все равно убиенных не воскресишь. Да и надо ли? Наш человек без святой веры в авторитет верховного вождя жить не может. Такова уж история, куда ни крути. Нам нужны пряник, страх и кнут. Всяческие демократии не по нашу душу. Жаль об этом в открытую, нельзя сказать. Сразу книжку отберут, а куда без нее? Учителям в ПТУ? «Да еще и не примут, если сверху звонка не будет. Выпал из номенклатуры «Поминай, как звали». «Был человек, нету». А нынешние выборы руководителей «Разве мы готовы к этому?» «Надо постепенно, десятилетиями подводить наш народец к такому. А тут раз, два и валяй». «Страху нет, руки тянутся в разнобой, вольница». «Ивана Грозного помним от того, что боялись». «А кто отдаст должное Александру II, «Освободителю, подписавшему рескрипт о свободе крестьян». «Да никто не помнит». «Подняли бедолагу бомбой, порвали в куски, демократии дыхнули». «При Николае Первом не посмелев». «Декабристов так скрутил, что десятилетиями никто и пикнуть не смел». «Элита жила в радость. А мужику что надо?» «Хлеб имел, молочка перепадала. Незачем всем навязывать то, к чему ты, достигший, допущен». Не отдавая себе отчета в том, что его потянуло в ЦУМ, Кузенцов, тем не менее, зашел в универмаг и, словно подталкиваемый кем-то, поднялся в отдел электротоваров, купил маленький самовар, вернулся в министерство, снял кофейник эспресса с маленького столика, а вместо него водрузил самовар, заменив при этом чашечки на хрустальные стаканы. Чай, по счастью, был у дежурного по коллегии индийский, от старых времен, когда были на прикрепленке к Елисеевскому. Тихомиров ни разу не перебил Кузенцова. Слушал вбирающе. Тех вопросов, которых так страшился Федор Фомич, не задал. От чая отказался. Грешным делом выпил бы чашечку крепкого кофе. Измотался за день, сил нет. Потом сокрушенно покачал головой. «Ладно, не печальтесь, вопрос решим. Вы даже с лица спали». Завтра, кстати, помогите Виктору Никитичу Русанову еще раз покопаться в вашем архиве. Надо тщательно посмотреть проекты, разработанные для заповедных мест России. И снять ксероксы с подписями тех, кто визировал и утверждал. Что же касается Каримова, то составьте на него обновленную справочку. Хочешь мира, готовься к войне. Наши арийские праотцы умели формулировать мысль емче, чем мы. Издержки революционных сдвигов. Плебс говорлив, аристократия медальна. Закрыв глаза, устал, лицо побледнело, Тихомиров тихо с горечью заключил. Хорошая фамилия, Варавин. Что-то удалое в ней есть, широкое. Жаль, парня, но если помешает, придется ломать. Иного выхода в создавшейся ситуации нет, вы правы.